Групповая психотерапия Наркология Психологический шабаш, терапевтическая группа Великий бал у сатаны, за роялями лично Берн, Адлер и Фредерик Перлс Когнитивисты разносят брошюры, бихевиористы исполняют канкан -кан. Психолог, лопающийся от внутренних соков, чертит схемы Круги, круги, сплошные круги Все они пересекаются, все взаимосвязаны В кругах пояснения Ну, воля, допустим, или мать, или детское «я», или решение. Очень сложная схема. Много безвыходных кругов. Вдруг мрачный голос из зала. «А сто граммов-то где?» «Шок, паника. Что? Что?» «Ну, сто грамм -то где?» — я спрашиваю. «На чертеже вашем». Психолог заволновался, забегал, пока его не остановили жестом и тем же голосом не разъяснили, где находятся пресловутые граммы. «И зачем они нужны самому психологу?» чтобы не лишиться, скажем, работы, ну, еще для ряда важных дел.